Заяц и лягушки Жил-был заяц, который боялся всех, кто жил в лесу. Как вы знаете, зайцы не самые храбрые звери и предпочитают удирать, а не сражаться. Но этот заяц боялся каждой тени. Кроме того, он вечно жаловался на тяжелую заячью судьбу. То люди на них охотятся, то собаки, то хищные птицы. Короче говоря, не жизнь, а мучение. «Нет никого несчастнее нас», — думал заяц, пробегая по полянке. Из кустов раздался какой-то шорох. И напуганный заяц тут же побежал со всех ног, пока не очутился на берегу пруда. Он запыхался и остановился перевести дух. И что же он увидел перед собой? Несколько лягушек, квакающих тихонько неподалеку. Они испугались зайца и прыгнули в воду. Заяц удивленно посмотрел на них и подумал. «Не может быть! Неужели они спрятались от меня? Я что, правда напугал их? Но я точно не самый страшный зверь в лесу. Сами лягушки и то страшнее». Взглянув на мир по-новому, заяц ускакал и больше никогда не жаловался на жизнь. Он понял, что у каждого есть свои страхи.